Петухи, петухи, петухи, со всех сторон обкукорекивали раннее утро над старинным городком. Голоса их казались кривыми, блестящими саблями, звонко рассекающими воздух, почти по-деревенски чистый, синий. В облаках над дальними предгорьями солнечный свет петухами опять же задорно вспыхивал, расправляя широкие малиновые крылья. Сонные улицы и переулки пахли туманом, росой, и отовсюду веяло великой стариной, потускневшей купеческой роскошью. Совершая свой утренний проминаж, студент время от времени останавливался, читая памятные доски, прикрепленные к стенам старинных домов. Чугунные эти страницы помогли Миловану припомнить то, что этот старинный городок был когда-то городом богатым, самобытным. В середине XIX века тут закипела бойкая торговля. Город очень выгодно располагался на торговых путях. Золотым звеном он связывал Степной Алтай с Алтаем Горным, с Кузнецкой Котловиной и Чуйским Трактом. Здешние купцы одни из первых по долинам шумных горных рек прошли в Западную Монголию и Сицзян. По Чуйскому тракту купцы ежегодно ездили на ярмарку в Кошагач. Возили юфтевые кожи и сукно, бисер и пуговицы, медные чайники и тазы, чугунные котлы, замки, капканы, топоры, ножи. А назад из Кошагача купцы привозили сурковые шкуры, кирпичный чай, китайскую дабу, бумажную ткань по преимуществу синего цвета. Кроме того, рогатый скот, баранов, лошадей. Жизнь бурлила, злато-серебро звенело в купеческой машине. И поднимались терема, особняки в стиле модерн и в стиле эклектики. На которые сегодня так приятно посмотреть. Хотя и грустно сердцу при этом, очень грустно. Страдавний бывший купеческий город, заметно полинял в последние годы, жил размеренно, скромно, несуетно, как жить умеет только русская провинция, в душе своей хранящая заветы и предания глубокой старины. Несказанным каким-то домашним теплом, уютом и патриархальной святостью дышали Деревянные и каменные купеческие дома. Многие, правда, на ладан дышали. В палисадниках цветущая сирень Красовалась кисейной барышней. Ликующие ласточки пронзительно и тонко верещали. Под карнизами были видны Глинобитные птичьи кошелки. Величественный храм, Успенский собор, Стоял на возвышении, невольно притягивал взор И выструнивал душу, заставляя думать о вечном. Мокрое солнце билось по стрежню реки. Чешуйки сусального золота прилипали к лодкам, к берегам, к мосточкам, с которых бабы любят пополоскать белье. Гуляя по городу, пастухов ждал, когда касса откроется. Хотел купить билет и ехать дальше. Теперь уже по Чуйскому тракту. Фланируя по улицам, он ловил себя на странном ощущении. Город казался знакомым. Он будто бы видел уже эту церковь, эту реку, этот мост. Когда-то его удивляла уже архитектура старинного города. В деревянных украшениях домов он уже искал и находил скрытые и явные фигуры, силуэты всевозможных сказочных персонажей и каких-то мифических животных. Он уже не в первый раз глядел с любовью и сердечным замиранием на стародавнюю резьбу на избах, глухую, стомесочную, объемно-рельефную, пропильную и накладную. Откуда он знает все эти мудреные названия? Ведь он же не учил их специально. Чудеса да и только. Он так увлекся этой колдовской стариной, что забыл о времени. Забыл простое правило охотника, которому учил его отец. «Если идешь на медведя, не отвлекайся на волка. Если идешь на волка, не отвлекайся на зайца». Спохватившись, он понял, что первый автобус уже укатил, а второй будет после обеда. «Не беда», – подумал Пастухов, ничуть не огорчившись. «Все образуется, все образумятся». Солнце начинало приятно припекать, и он ушел на реку, искупался в тихом безлюдном месте, потанцевал, как журавль на одной ноге, водяную горошину вытряхнул из уха. После короткого, но бурного купания, плавал в размашку, нырял, стараясь достать до дна, тело его освежилось, кровь по жилам с новой силой кинулась, защекотала. Парень засмеялся, глядя вокруг. Ай, как здорово! И такое чувство вдруг возникло, будто старую, потную, пыльную кожу он скинул в реке, а вместо нее совсем новенькую натянул, розовую, в просиных пупырышках. Левый глаз у милована стал голубее правого, от радости, от счастья, омывающего сердца. Хотя, казалось бы, какая радость, какое счастье! Автобус проворонил, время потерял, теперь ходи, кругами жди. И все-таки сердце, душа ликовали от странного чувства, которого он не смог бы себе объяснить. И опять он куда-то побрел, доверяясь необъяснимому, диковинному чувству радости. Город кругом уже вовсю шумел, пылил на проспектах, на площади. Зато в переулках куда пастухов то и дело сворачивал, было все еще сонно, тихо. И солнце тут жарило куда как сильней, густо пахло полынью, крапивой, картофельной ботвой. Хмель, опутавший заборы и ловко забравшийся на крыше амбаров, совсем разомлел и стомился на солнце, и потому хмелил с какой-то особой силой. Куры с поникшими обвислыми крыльями вяло копошились и квахтали в тенечки. Пыль из-под куриных лап, клубками поднимаясь в воздух, точно забывала оседать. Стояла шарами золотыми от солнца. Воробьи, расщепляя клювики с желтыми краями, тонко верещали в тенистых ветках. Чей-то огромный кобель за оградой Людоед с кровавыми глазами, изнывал в своем тулупе, стонал и повизгивал, не в силах облавить прохожего. На не пара голубей утробно закипало от жары, как белые фарфоровые чайники в темную крапинку. И все эти звуки, умиротворенные, патриархальные, только подчеркивали полноту горячего покоя, распластавшегося по старым улочкам и переулкам. Парень посидел на лавочке в тени, посмотрел на доски хозяином аккуратно сложенные возле ограды. Вот жара так жара, подумал он, заметив капельки и нитки янтарного смолья, стеклярусом повисшие по краям рассохшихся досок. Надо идти, а то как бы опять не опоздать. Он поднялся, И вдруг...